137 наград Людмиле Турищевой. В спорте, как и в любой другой области человеческой деятельности, немало счастливых супружеских пар. Иногда супруги выступают в одном виде спорта, иногда в разных. Одна из знаменитых спортивных пар, выдающийся спринтер Валерий Борзов и выдающаяся гимнастка Людмила Турищева. Начало этому семейному союзу было положено на 20-й Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, где и Борзова, и Турищеву ждал триумф. Однако первую свою золотую олимпийскую медаль 16-летняя гимнастка из Грозного Людмила Турищева завоевала еще в 1968 году на 19-й Олимпиаде в Мехико за командную победу советских гимнасток опередивших очень сильную в ту пору команду Чехословакии. Достаточно сказать, что знаменитая чешка Вера Чеславска в Мехико второй раз подряд стала абсолютной чемпионкой в гимнастическом многоборье. А у Турищевой в Мехико случился неприятный срыв. Разволновавшись, она упала с бревна. Получив низкую оценку, в результате советская гимнастка оказалась в многоборье лишь на 24-м месте. И всё-таки вместе с подругами по команде Зинаидой Ворониной, Натальей Кучинской, Ларисой Петрик, Ольгой Карасёвой и Любовью Бурдой Турищева тоже получила из рук президента Международной федерации гимнастики золотую олимпийскую медаль. Конечно, это скрасило досаду от неудачи в Многоборье, но всё-таки личные победы в Многоборье были у неё впереди и не столь уж далеко. После мексиканской олимпиады прошло 2 года, и на первенстве мира, проходившем в Любляне, 18-летняя Турищева впервые стала абсолютной чемпионкой мира. Вторую золотую медаль тогда она завоевала за победу в вольных упражнениях. В 1971 году Турищева абсолютная чемпионка Европы, выиграв при этом ещё две золотые медали за вольные упражнения и опорный прыжок. И если на Олимпиаде в Мехико она была по сути ещё только маленькой девочкой в гимнастике, которую мало кто знал. 3 года спустя высокая, красивая, уверенная в себе абсолютная чемпионка мира и Европы стала знаменитостью. В это время она жила уже не в Грозном, а в Ростове-на-Дону, куда переехала вместе с родителями вслед за своим тренером Владиславом Растороцким. Здесь и тренировалась, и училась в Ростовском педагогическом институте. Ростовчане невероятно гордились, что чемпионка живёт в их городе. Однако чемпионам приходится нелегко. Режим их дня совсем не похож на тот, как живут другие люди. Турищевой, например, по её собственному признанию, приходилось вставать без четверти 5, с 6 до 10 часов утра проводить первую тренировку, потом заниматься в институте. после чего ее ожидали еще две тренировки с пяти до семи вечера и с девяти до половины одиннадцатого. И так продолжалось изо дни в день. 20-я Олимпиада 1972 года в Мюнхене была для Турищевой особенной. И не только потому, что там ее ждала блестящая победа. Сама обстановка, нагнетаемая перед этими Олимпийскими играми советскими спортивными руководителями, была нездоровой. Теперь в это даже с трудом верится, но стоит познакомиться с признанием, какое турищево сделала уже многие годы спустя. Нам, каждому члену советской команды твердили: "Это логово фашистского зверя, которого мы победили. И если ты здесь проиграешь, ты преступник". Атмосфера нагнеталась так, что выступать было невероятно тяжело, прежде всего морально. Это вызывало сужу по себе Дополнительное напряжение, особое волнение, чрезмерный контроль над своими движениями. К этому надо добавить, что в том же 1972 году страна готовилась к 50-летию образования СССР. От олимпийцев, естественно, ждали победы и в честь такого события. Но как бы то ни было, напряженные соревнования гимнасток стали одной из самых вдохновенных страниц 20-й Олимпиады. На этот раз главными соперницами советской команды были гимнастки ГДР. Однако в немецкой команде был один яркий лидер Карин Янс, а в советской, по крайней мере, три: Людмила Турищева, Тамара Лазакович, Ольга Корбут. Получая очень высокие оценки, они вели вперёд свою команду. С каждым видом многоборья советские гимнастки уходили вперёд, несмотря на то, что Карин Янс завоевала золотые медали в опорном прыжке и на брусьях. Зато Ольга Корбут была первой на бревне и в вольных упражнениях. Опередив немецкую команду на 3,95 очка балла, командное первенство выиграла сборная гимнасток СССР. Золотые медали олимпийских чемпионок получили Людмила Турищева, Тамара Лозакович, Любовь Бурда, Ольга Корбут, Эльвира Саади и Антонина Кошель. В личном первенстве гимнастического многоборья Турищева долгое время шла с Янс вровень. Их отважно преследовала маленькая, хрупкая, невероятно честолюбивая Ольга Корбут, которой недавно исполнилось 17 лет. Она покорила зрителей и судей, исполнив отважное сальто на бревне и петлю на брусьях. Янс на бревне допустила досадную оплошность. На время Корбут даже вышла в лидеры. Судьба золотой олимпийской медали абсолютной чемпионки гимнастического многоборья решилась в вольных упражнениях, исполняемых Людмилой Турищевой. Выступая под музыку из старого фильма "Девушка моей мечты", она захватила зал красотой и идеальной точностью движений и стала абсолютной чемпионкой по спортивной гимнастике. Высокую награду серебряную медаль получила Карен Янс. который, конечно, надеялся на большее. Некоторым утешением ей послужили две золотые медали, завоёванные в опорном прыжке и на брусьях. Тамара Лозакович стала бронзовым призёром личного гимнастического многоборья, а вышедшая была в лидеры Ольга Корбут в итоге заняла лишь седьмое место. Следующие годы приносили Турищевой, трёхкратной олимпийской чемпионке, новые победы. В 1973 году она вновь стала абсолютной чемпионкой Европы, завоевав также золотые медали в опорном прыжке, в вольных упражнениях, упражнениях на брусьях и на бревне. Год спустя Турищева – абсолютная чемпионка мира, а кроме того она получила золотые медали в вольных упражнениях и в упражнениях на бревне. И все-таки век гимнастки коротко. Уже в 1975 году Турищева задумалась об уходе из спорта, решив в последний раз выступить на 21-й Олимпиаде 1976 года в Монреале. Но в 1975 году она выиграла Кубок Мира, который тогда разыгрывался впервые. Правда, весной она неудачно выступила на чемпионате Европы, куда приехала с травмой позвонка. Тогда уже восходила звезда великой румынской гимнастки Нади Каменецчи, которая и стала чемпионкой Европы. На чемпионате Европы, кстати, во время выступления Турищевой на брусьях произошёл случай, о котором потом писали все газеты. Один из тросов, стягивающих конструкцию, отскочил, и брусья стали разваливаться. По счастью, Турищева уже заканчивала выступление и успела сделать соскок. В следующий мгновение брусья с грохотом обрушились. Олимпийские игры 1976 года, как и планировалось, стали для Людмилы Турищевой завершающими в её спортивной карьере. Она была капитаном команды и старше почти всех остальных гимнасток. Только с Эльвирой Саади они были ровесницами. В личном гимнастическом многоборье первенствовала румынка Надя Каменечи. ставшей абсолютной чемпионкой. Серебряную личную медаль завоевала Нэлли Ким, а Турищева оказалась только третьей. Зато в командном первенстве советские гимнастки вновь стали чемпионками, и Людмила Турищева получила уже свою третью золотую медаль за командную победу. К ним добавились серебряные медали за выполнение опорного прыжка и за вольные упражнения. Уйдя из большого спорта, Людмила Турищева некоторое время занималась тренерской работой, возглавляла Федерацию гимнастики Украины. Любители статистики подсчитали, что за годы своей великой карьеры Турищева получала самые разные спортивные награды 137 раз. В ее честь в разных странах выпускались почтовые марки. В числе подарков, которые ей приходилось получать, есть даже инкрустированный именной пистолет «Ураль». дар пограничников к одному из юбилеев